Может отобрать занимаемые им должности, но едва ли она ему серьезно повредит. Вряд ли она может изгнать инфанта Мануэля. А, в общем, — прибавил хитрый дон Мигель, — не так уж плохо, если кто-нибудь другой займет сейчас место дона Мануэля. Придется ведь пойти на тяжелые уступки Французской Республики. И, может быть, хорошо чтобы ответственность за них нес преемник, а мученик, патриот Дон Мануэль, стоял бы в стороне и фрондировал. Мануэль подумал. Соображения Дона Мигеля показались ему разумными. Он повеселел. — Выходит, Мануэль годой опять попал в точку, — радовался он. — Ты действительно думаешь, мой милый, что лучше всего спокойно выжидать? — Я бы на вашем месте упредил королеву, — посоветовал Мигель. Почему бы вам прямо не пойти к дону Карлосу и не попросить об отставке? Дон Мануэль пошел к Карлосу. За последнее время, — сказал он, — между королевой и им Мануэлем обнаружилось такое резкое разногласие по многим чрезвычайно важным политическим вопросам, что едва ли дальнейшая совместная работа будет плодотворна. Он полагает, что при существующих обстоятельствах Оказывает родине услугу, прося короля в дальнейшем обсуждать государственные дела с Доней, Марией, Луизой и без него. И так как дон Карлос явно не понял, он заключил уже без всяких окивоков. Я прошу вас, государь, разрешить мне оставить мой пост. Карлос был потрясен. «Зачем ты меня так огорчаешь, голубчик?» Заныг он. Я понимаю твою испанскую гордость, но я ручаюсь, что Мария Лиза не хотела тебя обидеть. Я все опять улажу. Ступай, милый мой инфант, не упрямься. Но так как Мануэль стоял на своем, он сказал, покачав своей большой головой, — так все хорошо шло. Вечером я возвращаюсь с охоты. И тут приходите вы, либо вдвоем, либо ты один, и рассказываете мне, что делается, а я ставлю свою подпись, делаю свой розчерк, ну, а другому разве я так доверюсь? Даже представить себе не могу. Он сидел сумрачный, Мануэль тоже молчал. — Ну, хоть посоветуй мне, — сказал минуту спустя, король уже немножечко спокойнее. — Кого назначить тебе в преемнике? Мануэль ожидал этого вопроса и заранее составил план, такой хитрый, смелый и верный, что не решился даже обсудить его со своим Мигелем, ибо на того часто нападала добродетельная щепетильность. Мануэль хотел предложить королю поручить два самых ответственных поста в королевстве людям противоположных политических направлений. Он рассчитывал, что один всегда будет стремиться провести реформы, а другой препятствовать им. И таким образом внутренняя политика государства будет парализована. Их величеством скоро придется искать спасителя, а спасителем мог быть только один человек. Итак, Мануэль посоветовал королю назначить премьер-министром либерала, а министром юстиции — ультрамонтана. Тогда король, может быть, уверен, что не восстановит против себя в такое трудное время ни одну из этих двух крупных партий. — Мысль неплохая, — согласился дон Карлос. — Только вот согласиться ли королева? — согласиться успокоил его дон Мануэль, ибо он, конечно, обдумал и это, и назвал королю двух людей, которых наметил. Оба были в свое время любовниками Марии Луизы. Оба получили самые недвусмысленные доказательства ее благоволения. Один был дон Мариано луис де Уркихо. Он долго жил во Франции, общался с французскими философами, переводил французские книги, не боялся публично цитировать Вольтера. Донья Мария Луиза, правда, недолюбливала радикальных либералов, но ей приглянулись смелые лицо Уркихо и его статная фигура. И когда Инквизиция хотела начать против него процесс, она простерла над ним свою охраняющую длань. Другой был Дон Хосе Антонио де Кабальеру. Этот был обскурант. В политике исповедовал средневековые взгляды, поддерживал все требования Рима против передовой части испанского духовенства. «Такое радикальное ультрамонтанство!»